А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу по дерну и несет в егдаше золотую лису. Это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку. Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович называли художественным, как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре, как и во всяком искусстве. Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником? И разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров-художников? Впрочем, художественный театр называется теперь художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым ведь даже и до ныне на его занавесе «Чайка». Но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора «Лубочного» и «Насквозь фальшивого дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание. Хотя когда-то Немирович торжественно публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову «Это твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать?» Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году. «Чехов в воспоминаниях современников». Среди этих воспоминаний есть воспоминания Чеховой. И, между прочим, такие слова ее. Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Палча. Алексей Максимович Горький, Лев Николаевич Толстой, Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь. В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям. С Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов». Подобострастно говорит «Вячеслав Михайлович Молотов» выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написал мне в 1936 году. «Домик Антон Павловича Чехова» напоминает о славном писателе нашей страны и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова Вячеслав Молотов. Какие мудрые и благосклонные слова! «Художественный театр имени Горького» «Да что? Это капля в море!» Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни. Город Великого Петра дали Ленину. Древний Нижний Новгород превратился в город Горький. Древняя столица Тверского удельного княжества – Тверь, в Калинин в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград. И даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придала этому ровно никакого значения, как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой «Под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок у Есенина талант пошлости и кощунства в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то Инонию орал раздирая гармонь ненавижу дыхание Китежа обещаю вам Инонию Богу выщиплю бороду молюсь ему матерщину я не чита каким-то болваном Пускай бываю иногда я пьяным, зато в глазах моих прозрений дивный свет, я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю. За что русская эмиграция все ему простила? Зато видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнюю уж куда не нова, ибо какой мальчонка, отправляемый из Одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением. Я мать свою зарезал, отца своего убил, а младшую сестренку невинности лишил. Простила и за то, что он самородок, Хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминада когда-то писал.